Глава 9. Возвращение флуга Наступили нервные дни. Участились экстренные выпуски газет. Электризованная публика, сама себя приготовившая к легчайшему восприятию самых ошеломляющих новостей и сенсаций, жадно искала этих новостей и сенсаций в газетах. Причем у многих фантазия работала с красочностью изумительной. Когда стало известно, что австрийцы обстреливают из тяжелых орудий незащищенный Белград, никто не сомневался, что общий европейский мир висит на самом тончайшем волоске, и, того и гляди, вспыхнет война между великими державами. Такая война, неслыханная, небывалая, от которой содрогнется земля. Рядом с повседневной жизнью, обычной, прозаической, билась лихорадочно тут же, рядом, бок о бок, другая жизнь, фантастическая, переплетенная из многозначительных оглядываний назад, прорицаний относительно ближайшего будущего и всевозможных цветастых миражей, созданных распаленным воображением. У германского посольства, в спокойное время это никого не удивило бы, стояли два тяжелых, громадных фургона. Это обычная привилегия всех посольств, минуя всякие таможенные досмотры, получать из своих стран подобные фургоны с их провозимым бесконтрольно багажом. Мало ли что может в них заключаться, в этих монументальных, окрашенных в яркие цвета вагонах. Да, в вагонах так они велики и непроницаемо закрыты со всех сторон. Мало ли что». Многое, начиная с мебели посла, который, не удовлетворяясь казенным убранством, свои интимные комнаты решил обставить собственной мебелью. И никогда, ни в ком такие фургоны не будили никаких подозрений. Стоят, пускай себе стоят. И обыватель, кинув равнодушный взгляд, проходил мимо. И разве только у иных шевелилась зависть. «Черт побери, хорошо им, дипломатам, сколько всякой всячины могут привести безданно-беспошлинно». Но теперь настали другие дни, и по-другому относилась публика. И чудились ей в этих фургонах бог знает какие страхи и ужасы. И сообщались с таинственным видом на ухо такие вещи. «А вы имеете понятие об начинке этих фургонов?» «Нет, это что?» «Это, батенька, вы мой, в самый раз бы Шерлоку Холмсу! Начинка-то ведь живая!» «Как живая?» «Так, немцы, человек пятьдесят, их и спрячет посольство!» «Зачем?» «Чудак-человек, зачем?» «Начнется война, мало ли какую могут они выдумать каверзу!» Собеседник основательно возражал на это. Милый вы мой, зачем им спрашивается с такими предосторожностями привозить сюда 50 немцев, когда этого добра, видимо, невидимо, как собак, нерезанных в Петрограде. Целые тысячи? Да что, десятки тысяч немчуры, преданные своему Кайзеру и своему Фатерланду. Так-то оно так, а все же. Говорят, искать истину. Всегда надо искать посередине. Так и в данном случае. Разумеется, это не была мебель фургонах. Настало такое время, что не обзаводиться мебелью германскому послу надлежало, а того и гляди самому придется уехать. Но, конечно, в свою очередь это не была полусотня загадочных немцев, порожденных обывательской фантазией. Это были внушительные тяжелые ящики, ящики с пулеметами. Часть их осталась в здании посольства, другая часть перевезена в подвалы с семерами с отеля». Узнав про это, обыватель, тот самый, который выдумал 50 немцев, сказал бы «Что за чепуха, на кой, спрашивается, шут им эти пулеметы?» Обыватель не знал о том, что немцы лелеяли мечту о десанте на финском побережье и о заманчивых перспективах морального и всяческого другого впечатления ради овладеть Петроградом в первые же дни войны. Мало ли, какие рисовали себе картины». Во время бомбардировки Петрограда в самом центре столицы с нескольких крыш открывается пулеметный огонь. Какой эффект? Какая паника? А до подобных паник господа прусаки весьма и весьма охочи. То же самое или приблизительно то же самое думали они проделать в Антверпене и Брюсселе. Решено было, что когда волна Вильгельмовых полчищ хлынет и обложит эти города... Антверпенские и брюссельские немцы, надев остроконечные каски и синие мундиры, начнут расстреливать бельгийский гарнизон в тылу. Паника. Хлебом не корми немца, только дай ему панику. Во имя этой самой паники месяцем спустя он бросал сверху бомбы в детей и старух беззащитных, рубил бельгийским юношам все пальцы правой руки, чтобы они никогда не могли стрелять. И вот в эти самые дни, когда русский Немрод болел душою за сербов, над которыми домокловым мечом висело австрийское нашествие, когда гуляла по городу легенда о пятидесяти немцах, и ящики с пулеметами по-братски разделились между посольством и семерами с отелем, вернулся в это самое время флук. И хотя он сделал много тысяч верст, и с бешеной стремительностью кинематографической ленты объехал черт знает какое количество городов и земель, он вернулся так, словно всего на пару дней ездил куда-нибудь в Финляндию. И весь вид его и багаж налегке. Путешествие не оставило никакой печати ни на его бритом лице с тусклыми глазами, ни на его чемоданах. Он завел себе правило, чтобы в отелях никогда не смели оклеивать его чемоданы рекламными ярлыками. Пусть это делают суетные и тщеславные туристы, коллекционирующие подобные ярлыки и гордые тем, что на их чемоданах живого места не найдешь, Так они густо облеплены цветными бумажками. Он человек серьезный, не из числа этих пустых фанфаронов. Графиня Чечени ждала со дня на день флуга. Он засыпал ее телеграммами. Ждала, призывая на помощь какое-нибудь чудо, чтобы он не вернулся совсем. И вот почему в одно прекрасное для него и совсем не прекрасное для нее утро свалился он, как снег на голову. Прямо с вокзала в десятом часу Лук громким, властным стуком в дверь поспешил разбудить ее. Она спала. И не одна, с нею был Вовка. Набросила на себя в торопях капот, и начались переговоры сквозь закрытую дверь. «Графиня, пустите меня! Вы с ума сошли! С позаранку ломитесь! Я хочу спать не одетой и никаким образом не могу вас впустить! Я требую, слышите, сию же минуту откройте именем императора!» Графиня волновалась, стучали зубы. И она не знала, как поступить. Если она не пустит флуга, она сразу вселит ему подозрение. Впустить бог знает, что может выйти, если этот человек... Прорвется в спальню. Все это взвешивал, лежа в теплой постели, Вовка. Он сдерживал бешенство. С каким наслаждением избил бы он флуга, но выскочить в одном белье получился бы скандал. А главное, в этом есть элемент смешного. Мужчина в одном белье смешон и беспомощен. Вовка нашелся. Он вынул из заднего кармана своих брошенных на стул брюк небольшой револьвер. По ковру босиком на цыпочках подбежал к Ирме, сунул ей эту опасную игрушку и назидательно шепнул. «Не пускай его ни под каким видом в спальню, а будет лезть при грози стрелять». На цыпочках же совершил обратный путь и юркнул под одеяло. Флуга разобрала нетерпение. «Откройте же, наконец, или я взломаю дверь!» «Открою, не сходите с ума!» Ирма спрятала на груди револьвер, плотнее запахнув капот. Щелкнул ключ. Ирма отступила к дверям спальни. «Войдите». Он не вошел, а влетел. «Что это за новости? Раз я сказал именем императора, которому вы служите, вы должны моментально пустить меня!» «Ни вы, ни даже император не вправе вмешиваться в мою частную жизнь. А мой сон — это моя частная жизнь. Вы могли подождать. У нас нет таких срочных безотлагательных дел». «Ах, вот оно что!» Вот каким заговорили вы тоном. Потрудитесь сказать, почему вы не отвечали мне на целый ряд последних телеграмм. Я возлагал на вас большие надежды, а вы ничего не исполнили, не ударили палец о палец. Я недоволен вами. Можно подумать, что вы изменили нам. Какие дикие мысли приходят вам в голову, Усмехнулась Ирма. И так естественно, что Вовка у себя под одеялом от удовольствия дрыгнул ногою, И затряслась от беззвучного смеха его сирийская борода. Поведение Ирмы внушило ему спокойствие, с громадной выдержкой бабы. Но если флук пача ожидания прорвется в спальню, Вовка, забыв про элемент смешного, хватит его по черепу. И даже есть чем, Вовка облюбовал себе электрический утюг, сопровождавший Ирму во всех ее скитаниях. Но до утюга не дошло, хотя и было к этому близко. Инстинктом отвергнутого самца Флук почуял что-то подозрительное. Слишком уж тщательно оберегает графиня вход в спальню. «Можно заглянуть?» «Нельзя». «Там у вас кто-нибудь спрятан?» «Вы дурак, Флук». «Но почему же нельзя, если никого нет?» «Потому что чужому мужчине свою спальню утром не показывают. А вы мне чужой?» «Значит, там спрятан любовник». «Нелепая фантазия». В таком случае я взгляну». «Нет, вы не имеете права». «Моя сила, мое право, а я сильнее вас. Пустите». Ирма спокойно вынула револьвер, сделав шаг назад. Плуг невольно попятился. Кружочек дула слишком назойливо сверлил воздух. «Вот каким языком вы со мной заговорили. Хорошо же. Я теперь не сомневаюсь в вашей измене. Но помните, графиня, помните?» «Мстить мы умеем, как никто. А по отношению ренегата мы в раз беспощаднее. Пока, до свидания. Мы еще побеседуем. Я потребую от вас полный отчет и все мои телеграммы. До скорого свидания!» Он ушел, хлопнув дверью. Графиня вернулась к Вовке расстроенная, бледная. Искусственный подъем упал. Она готова была расплакаться. «Не волнуйся, моя дорогая», — утешал ее Вовка. «Я сию же минуту позвоню Карканцеву, он позвонит генералу Добычину, и мы сегодня же арестуем этого мерзавца».